Литературное чтение на Радио России. Лев на умов. Шепот забытых букв. Каллиграф. Каллиграф. Виджей был, ну, сейчас уже трудно сказать, каким именно. а таких, как он, нередко с самого детства говорят, что они не как все. Обычно впоследствии подобные высказывания вспоминают и в зависимости от того, как складывается дальнейшая судьба человека, трактуют их в положительном или отрицательном смысле. Однако на первых порах отношение к детям определяется отношением к их родителям. Подруги матери Виджея говорили, что мальчик особенный. Недоброжелатели отца, что ребенок странный. Но чаще всего ни те, ни другие просто не замечали его, когда приходили к ним в дом. Впрочем, приходили редко. Те же, кто знакомился с Виджеем, списывали все возможные особенности или странности ребенка на то, что он был единственным в семье. В Индии это обстоятельство позволяло предположить любое неблагополучие. Так, отправная точка этой истории не предвещает чего-то из ряда вон выходящего. Многие рассказы начинаются с утверждения, будто главный герой не похож на других, зачастую неоправданно выдавая простейшие различия между людьми за явные проявления зачатков той или иной формы необычности. На самом деле Ви-Джей не был большим оригиналом. Понять его было довольно просто, если бы кто-то захотел это сделать. Даже в раннем детстве мальчик не был капризным. Но родители заметили, что его лицо принимает умиротворенное выражение, если поднести ребенка к окну. Потому первые годы жизни он провел на подоконнике. Потом, стоя возле окна в коротеньких детских штанишках, он постоянно вглядывался в происходящее на улице. Надо сказать, что его семья, мягко говоря, не бедствовала. Доходы отца Виджея существенно превосходили средний достаток не только их соседей, но даже жителей более респектабельных районов города. То же самое можно сказать и о красоте матери. В этом кроются причины того, что гости не часто посещали их дом. В семье завидовали. К ним не приходили, чтобы не подпитывать это чувство небезосновательно предполагаемыми роскошью и уютом домашней обстановки По тем же причинам редкие гости избегали того, чтобы подойти к Виджею. Вдруг он окажется хоть отчасти таким умным, как его описывает мать. Впрочем, мальчик это вполне устраивал. Более того, он не от скуки предпочитал проводить время, глядя в окно. Напротив, ему было крайне интересно. Из окон дома семьи виджей открывался великолепный вид. Несколько просторных песчаных улиц, множество кварталов, море разнообразных крыш. Вдалеке виднелась граница города, дальше следовали поля. На западе начинался лес, на юго-востоке – Бенгальский залив, предваряемый пляжем, усланным галькой. На пляже ютились бездомные нищие, находящие тень под утлыми лодками рыбаков. Отец сердился на сына, считал его бездельником и опасался того, что его наследник готовится стать художником. Мать успокаивала мужа, утешая и его, и себя тем, что скорее сын пойдет в рыбаки, а то и в мореплаватели. Она не могла предположить, что в открывающемся просторе мальчика может интересовать что-нибудь, кроме бескрайней водной глади. Иными словами, даже самые близкие люди не догадывались, на что в действительности годами смотрел их виджей. И никто не помнил, как ребенок научился читать и писать. Казалось, он появился на свет, зная алфавит «Девангари» на зубок. Когда родители отдали его в школу, он уже писал со скоростью и грамотностью выпускника. А поскольку ничто, кроме чистописания, его не интересовало, вскоре Виджей сказал, что не хочет больше рано вставать по утрам и тащиться по пыльной дороге, чтобы потом полдня бесцельно сидеть за паркой. Учителя единодушно поддержали удивительного мальчика. Их можно понять. Даже если в силу собственной ограниченности они не замечали в ребенке большого ума, так или иначе невозможно было не ощутить, что в маленькой голове Виджея содержится нечто очень важное. Наверное, они чувствовали и то, что это нечто намного важнее их самих. Покончив со школы, Виджей непрерывно сидел дома у окна в котором видел вовсе не сверстников во дворе и не бесконечную морскую гладь вдали, как полагала его мать. Во всем виджей находил буквы. Его завораживали лигатуры, которые складывал из песка ветер, влекли таинственные, начертанные природой глифы, украшавшие окрестные дома. Даже в позах людей он усматривал фрагменты литер, как правило «га», «та» или «ра». Пьяные валялись на улице в виде буквы СА. Бродячие артисты делали ПА. Кошки сворачивались в ДА или ТА, в зависимости от того, отводили они хвост в сторону или нет. Деревья представляли собой огромные сложные сентенции, тогда как творения гончара редко были чем-то кроме вариации на тему ТХА. Землепашцы на полях за городом утомляли взгляд Виджея тем, что использовали в своей работе только У разных размеров и ориентаций. Однажды мальчик увидел покойника. Он не испытал никаких эмоций по этому поводу, отметив лишь, что букву «На» в жизни встретишь нечасто. Мир для Виджея был монолитным и непрерывным текстом, а родную Индию он воспринимал как рядовую, не самую, надо сказать, удачную, иллюстрацию у Панишата. Как известно, литеры Девангари отличаются присутствием в них горизонтальной базовой черты. Символы будто свисают с нее. И потому все, что было вокруг Виджея, в некотором смысле представлялось ему лишь буквой, свисающей с горизонта. Впрочем, небо для него также было испещрено литерами. Мальчик не сомневался, что ни под, ни над солнцем нет ничего, что нельзя было бы написать. Более того, он был убежден, что на бумагу можно нанести существенно больше, чем спящий вишну способен увидеть в своих незатейливых снах. Эта мысль завораживала, не давала покоя и заставляла виджея совершенствоваться в начертании букв. В переводе с хинди Девангари – городское письмо или письменность богов. И Джей понял это слишком буквально, а возможно, он просто оказался единственным человеком, кто осознал назначение алфавита правильно. Каждый день с помощью известных далеко не всякому индусу букв он творил новые города, неведомые страны, непознанные континенты и неожиданных богов. Более того, Девангари открывал ему двери и в новые языки. Недаром этот алфавит использовался как в санскрите и хинди, так и в бихаре, пхиле, бхаджпуре, кашмире, канкане, маратхи марвари непале, неварском, романе, синдхе и других наречиях. Буквы де Вангари позволяли виджею вкладывать эмоции не только в слова, но и в каждый отдельный глиф. Мальчик высшей степени ценил и почитал совершенную красоту знаков, входящих в алфавит. Однако, когда он осознал эту красоту, когда понял ее досконально, пределы одного языка, да и все языки вместе взятые, начали его стеснять, позволив при этом найти в изгибах литер новую орфографию и новые словари. Потом дело дошло и до расширения самовода в ангаре. Новые буквы Виджея столь гармонично дополняли алфавит, что, увидев их, любой решил бы, что они берут свое начало в древнейших трактатах на санскрите, не допуская и мысли, что Виджей придумал их позавчера. <музыка> Нужно понимать, все, что изложено здесь, в нескольких абзацах, заняло 31-х лет жизни героя. За это время умер его отец, прошла небольшая междоусобная расприя, от участия в которой Виджей откупила мать. Их семья по-прежнему была довольно зажиточной, поскольку ее глава оставил весьма существенные накопления. Затем несколько неурожайных лет и затянувшийся сезон дождей поставили город в тяжелое положение. На улицах процветал разбой, началась эпидемия проказы, произошло еще множество менее значительных злоключений.